Но вот сверху послышались быстрые легкие шаги. Солдат узнал их сразу и, отмахнув дверь, замер, вытаращив глаза. «Сувоев — Сувоев! — крикнул из с и н е й исправник и щелкнул пальцами. — Сувоев! Черт! Почему народ? Солдат с т о п е н у л с я и хотел что-то сказать, но исправник, ни на кого не глядя, пролетел в свой кабинет и оттуда опять громко спросил. — Сувоев! Угаром пахнет! Опять рано закрыл! и к а к нет, вашество, в самую пору!» Сувоев, не переступая порога, заглянул в кабинет и носом потянул в о з д у х «Никак нет! Теплынь и воспарение! Угаром неслобы!» Исправник, выкладывая на стол из карманов спички и папиросы, ключи и платок, сказал, не поглядев на солдата. «Поднимись наверх к Степаниде Николаевне, на базар сходишь, д о б ы т ь т р о у меня! Слушаюсь!» «Давай, кто там есть?» Исправник щелкнул пальцами, одернул туго, но ловко сидевший на нем китель с золочеными пуговицами и малиновым кантом по вороту. Исправник был по утреннему бодр, свеж, т в выбрит и густо надушен. Во влажных волосах еще лежали следы гребны. Накануне он допоздна и невезучий играл в карты у земского начальника, и перед сном поругался с женой. Утро обещало быть сердитым и натянутым. Но вдруг приехал из Тюмени Шурин, брат Степанида Николаевны. И супруги так обрадовались гостю, что забыли о ссоре и казались сами себе на редкость счетливой парой. Утром вместе с гостем долго пили чай из тонких чашек со свежими сливками и вкусными подобными пирогами. После чая Ксенофон п а л ч е Шурин Нас это в приятной беседе выкурили по две папиросы, то и дело заливаясь смехом. Степанида Николаевна, убиравшаяся от стола, не знала истинных причин мужского веселья, но была тоже оживлена и, взглядывая на них, цвела улыбками. Слегка охмелев от еды табака и смеха, чувствуя радостную стилу в каждой своей жилке, исправник спустился в управу. Усевшись за стол и не имея неотложных дел, Начал прием посетителей. «Заходи, заходи!» Увидев в дверях Огородова, исправник по-дружески приветливо п о д н я л навстречу ему белую пухлую руку. у л е в о к ты, брат, на помине! Как узнал-то? Здравствуй, здравствуй! с а д и с ь Как, спрашиваю, узнал-то!» Огородов мгновенно заразился веселым настроением исправника и, забыв о своих раздумьях, открыто удивился. «Это вы о чем, Ксенофон п а у о в и ч Ну, конечно, черт возьми, откуда тебя знать? Так вот, слушай. О, нет, нет, погоди. Ты все-таки скажи, как ты оказался здесь? Кто тебя звал? Никто, господин исправник. Я сам приехал. Прошу вас, то есть вашего разрешения, съездить в Усницу. Зачем? Это ведь уж не нашего уезда. Мать стара, с и н а ф о н Павлович, больна. Приходится думать о новой хозяйке и все такое. Ах, вон оно что. Да так бы и говорил, что собрался жениться, так что ли? Ну, до этого пока не дошло, как-то легко и бездумно солгал с е м ё н Но тут же подтвердил. Не дошло, говорю, но приходится думать. Дом, скотина, хозяйство. Позволь, позволь. Мы б е осенью виделись у старосты, ты ничего не говорил? н и к слову было, господин исправник. Так, не к слову. Хм. Но почему из устницы? Тебя что, малость двоих? В Межевом... По труду невестам нет перевода. Нет огородов. Ты погоди, ты тут кидаешь какие-то петли. Извиняй, брат, но что ты темнишь. Давай на чистоту. А ну-ка, назови ее. Кто она? Чья? Ведь я корнем-то Ницинский, и там о ш ни х кое-кого ознавал. Варвара, говоришь? Варвара, Варвара. Так, так. Алексеевна, говоришь? э Да ведь это... Алексея в острове Варька. Она? Она и есть. Так она же в Туринске вроде жила, у с ы л ь н ы й в услужении. Где ж ты ее высмотрел, а? Ну, скажу, губа у тебя не дура. Да, девица благоустроенная, очень даже. Так вы что, успели изговориться? у д а л о с ь ты, однако, с е м ё н Огородов. Но придется с этим погодить. Нет, ты посиди, посиди. Я тебе, брат, т а к о й скажу, в ножки поклонишься. Исправник взял со стола ключи, щелкнул замочком и из левой тумбы стола выдвинул ящик, указал на него глазами.